Глава вторая. Непонятное чувство. Словно плывешь по морю, лежа на спине, а вода такая плотная, что при всем желании утонуть невозможно. Похоже на мертвое море, где она была в прошлом году вместе с папой. Ощущение незабываемое и тревожное, и радостно одновременно. Только только вот на море она была в прошлом году, а в этом отец обещал поход в Карелию, но как раз последний месяц на него навалилось несколько дел. Девочка вспомнила слова полковника Андрушева, которые пересказал ей отец. Как только закончишь дело этого убийцы, который приехал из Житомира, так сразу и отпущу. И тогда можешь езжать в свою Карелию. Полковник только казался суровым, на самом деле он был добрейшей души человек. Тринадцать лет назад, когда умерла мама, это он выбил отдельную квартиру для тогда еще лейтенанта уголовного розыска Виктора Астахова. Он же при любой возможности, как мог, помогал молодому сотруднику, оставшемуся с маленькой дочкой на руках. Ни дедушки, ни бабушки к не помнила знала только что один дед летчик погиб в Афганистане, а второй умер раньше, чем родилась внучка. А после распада Союза им пришлось бежать из захваченного войной Таджикистана. Приехали в небольшой областной город России практически с пустыми руками. Она даже не помнила эти времена. Тогда ей было чуть больше года. Ни подломили и без того хрупкое здоровье матери, И вскоре она умерла. С тех пор они жили вдвоем с отцом. Повезло, что отец встретил бывшего сослуживца по армии, тот и помог ему устроиться на работу в уголовный розыск. Он же помогал им в первое время. Но в этот раз полковник ничего поделать не мог. Наташа понимала, что Аркадий Геннадьевич и хотел бы отпустить папу в отпуск. Знал о его обещании дочери Но с кем тогда работать а тут еще этот убийца чтобы ему провалиться это дело находилось на контроле у самого высокого начальства и вот когда уже вроде бы все решилось упасть в обморок а иначе свое теперешнее положение девочка объяснить не могла Ну все, плакал поход отец и так над ней трясётся постоянно после каждого чиха к врачу тащита тут эх Наверное, придется просить защиты у Аркадия Геннадьевича, Наташа невольно улыбнулась. Смотри, улыбается, а надо же. Голоса. Девочка прислушалась к вдруг вспыхнувшему спору, о какой-то призванной, о сохранении спокойствия и осторожности. она попыталась открыть глаза, чтобы разглядеть говоревших. Не получилось, и на мгновение ее охватила жуткая паника слышишь меня. Что-то неправильное было в словах, какое-то неправильное построение фраз. Наверное, так бы говорил англичанин, выучивший русский. В английском языке похожее построение. только это не английский. Так, это потом, а сейчас надо отвечать". Но вместо слов вырвался приглушенный хрип. Это ничего Раздался тот же спокойный голос: "Не пугайся. В первое время будет трудно, но ты быстро привыкнешь. Ты только не заставляй себя, просто пожелай открыть глаза и заговорить, и у тебя сразу получится. А вот пересиливать себя не надо". "Мак, вы обещали". "Господин, горд, вы же видите, я делаю все, что могу. Не надо меня торопить. Прошу прощения, но" Мак, Горд? разве она не в больнице? Желание все таки увидеть происходящее вокруг оказалось настолько велико, что глаза распахнулись будто сами собой. Просторная светлая комната, мебель, сделанная заскоком изыском по старинну. Нет, Наташа не могла объяснить это ощущение, но откуда-то у нее появилась уверенность, что именно такой мебели тут и место. Как-то не смотрелись бы в комнате современные шкафы-купе и стали и стекла, если потолок рассекали толстенные и явно настоящие балки, а двери были хоть и изящные, но из натурального дерева и с хитрой закрученной железной ручкой. Наташа чуть повернула голову. Рядом на стуле сидел мужчина лет пятидесяти. Первое, что буквально притягивало к себе взгляд, его лицо, загорелое, обветренное, Оно выдавало человека, который больше бывает на природе, чем в городе. Особое внимание привлекало каменное спокойствие этого лица. Казалось, что его выражение не изменится даже в минуту опасности. И при том в спокойствии этом таилась непонятная сила, и могущество. Девочка так увлеклась изучением лица, что не сразу обратила внимание на одежду мужчины. Пожалуй, и так мог бы одеться какой-нибудь путешественник века шестнадцатого или 15 -го. Девочка не считала себя специалистом по одежде разных веков, но почему-то сразу возникла ассоциация с этими временами. А вот девушка, стоявшая чуть в стороне, практически за изголовьем кровати, чтобы увидеть ее, Наташе пришлось чуть ли не вывернуть шею на подошках была одета в духе начала 18 века. Роскошное тёмно-красное платье до пола, длинные волосы цвета вороного крыла, перехвачены белой лентой, довершало наряд жемчужное ожерелье. Тут откуда-то сбоку вышел ещё один человек в чёрном атласном костюме, чем-то отдалённо напоминающим смокинг. Короткая старательно навощённая бородка Делала его похожим на черта из спектакля Фауст. Откуда он появился, Наташа так и не поняла. ну и долго это будет продолжаться. Мак Гонс, я наконец хочу услышать ваше мнение. Вы сказали, что должны проконсультироваться с магами совета. Полагаю, вы уже сделали это, раз пришли. Конечно. Просто я хотел убедиться в своих догадках. А теперь Когда увидились, может, займемся нашим делом? Мужчина развернулся и навис над испуганной Наташей. Меня зовут Гортенз Гринвер, я наследник дома Гринверов. Не знаю, почему но в ответ на призыв явилась ты. Скажи, куда старик запрятал деньги, и можешь проваливать на все четыре стороны. Полагаю, этого и тебе хочется. Девочка испуганно жалось И тут же злой за этот испуг вытеснила его, попыталась вскочить, но сообразила, что лежит совершенно голая под одеялом. Удержав крик, она поспешно натянула его до подбородка. Кто вы? Где я нахожусь? Где где? Вот что, девочка? Я не знаю, почему ты тут, но это не может быть случайностью. Только скажи, где деньги? Да не брала я ваших денег господин Гертенс, держите себя в руках. Мак, вы, наверное, не понимаете, в каком положении наша семья. Нет, это вы не понимаете свои обязанности по отношению к призванной. Я не уверен, что вы правильно задали параметры призыва, я даже не уверен, что эта девочка именно та, кто вам нужен. Но в чем я совершенно уверен, так это в том, что если вы будете так к ней относиться, то совет заберет ее под свою опеку, и тогда вы от нее уже точно ничего не добьетесь. Сможет она вам помочь или нет, но другого шанса у вас все равно не будет. Он прав, горд. Неожиданно вмешалась девушка, выходя так, чтобы лежащей девочке было удобно на нее смотреть, не выворачивая при этом голову. Она улыбнулась Наташе и снова повернулась к мужчине. Ты пугаешь ее. А так мы ничего не добьемся. Позволь, я все объясню сама. А, -а, а, делайте что хотите. Горд устало махнул рукой и вышел. Девушка присела на краешек кровати и аккуратно поправила легкое одеяло. Не бойся моего брата. Нам всем в последнее время пришлось тяжело. И он немного нервничает. Уверена, ты поймешь, когда я все объясню, «Да уж постарайтесь буркнула Наташа. Она еще плохо соображала, что тут к чему, Она сердиться на эту красивую девушку не могла. Наверное, ее чуть грустноватая улыбка привораживала. Стараясь не вылезти из-под одеяла, девочка приподняла подушку так, чтобы можно было сидеть в кровати. Даже не знаю, с чего начать. дело в том, что месяц назад умер наш отец. Сочувствую. Спасибо. Понимаете, наша семья занимает определенное положение в Марийгате. Отец был очень богатым человеком, и после его смерти все деньги должны были перейти и нам, и его наследникам. Точнее, большая часть уходит Горту, как старшему, мне и Амальту. Это мой младший брат. Достается не очень много, но дело не в том, сколько кому достается. После смерти отца мы не можем найти его денег. Оказалось, что буквально за несколько дней до смерти он снял со счета все, что у него было. Потратить такую сумму за короткий срок невозможно. Да и не делал отец никаких крупных покупок. Тем не менее, деньги пропали. А в его завещании появилась новая строчка. Смысл ее таков: найдите свое наследство, если считаете себя достойными. А я тут причём? И что это за марегат? Позвольте мне объяснить, поднялся мужчина, который до этого сидел на стульчике рядом с кроватью. Госпожа Риалона, вы не оставите нас? И господин Мак Я помню условия. Тогда еще один момент. Девушка повернулась к Наташе. Честно говоря, я сама не понимаю, при чем тут вы. Полагаю, на этот вопрос ответит Мак Гонс. Позже мы продолжим разговор. Человек, которого девушка назвала магом, дождался, когда за ней закроется дверь и повернулся к Наташе. Задумчиво посмотрел на нее и печально вздохнул. От этого вздоха девочке стало немножко не по себе. Прежде всего позвольте представиться, юная госпожа. Меня зовут Гонс Арет, младший член совета магов. А как зовут вас? За все время это был первый человек, который поинтересовался ее именем. Она вдруг почувствовала симпатию к нему. Наташа, то есть Наталья Астахова. Наталья Викторовна Астахова. Наталья Викторовна Астахова. Мужчина словно пробовал на вкус каждое слово, потом вздохнул: "Что ж, как я и думал. Осталось выяснить, что собой представляет ваш мир. Вот что, юная госпожа, расскажите немного о себе, чтобы я мог лучше понять вас. Поверьте, это не праздный интерес". Рассказать Наташа задумалась. А почему бы и нет? Непонятно как, но этот человек вызывал доверие, он чем-то походил на отца. Но с чего начать? А, ладно, если не интересно, будет, остановит. Девочка стала рассказывать про свою семью. Как ее отец познакомился с мамой, когда поступил на работу в следственное управление уголовного розыска Душанбе. Как начала распадаться страна и как родители с маленькой дочкой вынуждены были бежать в Россию. Как умерла мама, надломленная случившимся, и как они жили вдвоем. "Я сама этого не помню", призналась девочка, отворачиваясь, чтобы Гонс не видел невольных слез. "Это мне знакомые отца рассказывали. Мы в первое время жили у них, пока не получили отдельную квартиру". Спасибо, Аркадию Геннадьевичу. Ну а так я почти всегда с отцом была на работе, пока в школу не пошла. Оставить не с кем, а в детский сад, как говорил папа, в то время практически невозможно было устроить. Понятно. Гонс сочувственно покивал, причем Наташа чувствовала, что сочувствие не напускное. Он действительно переживал за неё, принимая её беды как свои. Так и продолжался рассказ, как и школа бежала к отцу на работу и делала уроки за его столом, как в друзьях у нее были не сверстники, а его сослуживцы. Рассказала и про последний день, который помнила. Как ждала звонка отца из суда, где он выступал одним из свидетелей по делу убийцы, после завершения которого они должны были ехать в Карелию. «А Теперь объясните наконец, что здесь происходит? Гонс некоторое время молчал. «Вам, наверное, трудно будет сразу понять. Вы сказали, что ваш отец работает в некой организации, которая расследует преступления. Ну да, он следователь. Понятно. Что ж, кое-что стало проясняться, но не все». Ещё один вопрос. Не сочтите его нескромным. Я понимаю, как девушки к этому относятся, тем не менее, прошу на него ответить. Скажите, сколько вам лет? Мне недавно исполнилось 14. А что? Просто это окончательно подтвердило кое-какие догадки. Вы уже почти взрослая. Взрослая? Гонса намек замер, потом хлопнул себя по лбу. Скажите, а с какого возраста у вас считаются взрослыми? Вообще-то с 18, но понятно. Потому вы и удивились. Прошу прощения, не подумал. Просто у нас считаются взрослыми с 15 лет, и будь вы старше, призвать вас было бы много сложнее. Гон поднял руку, предупреждая вопросы. Сейчас все объясню». Терпение прежде всего, о вас. Гонс силой потер лоб. даже не знаю, как объяснить, только не пугайтесь. Понимаете, вы не человек, точнее, не совсем человек. А? Наташа подняла глазам руку и озадаченно оглядела ее со всех сторон, ущипнула и вскрикнула от боли. Это такая шутка? Но ее собеседник глядел так серьезно, что девочке расхотелось смеяться. "Нет, но щипками вы ничего не добьетесь. А если порежетесь, то и кровь у вас пойдет. Тем не менее, вы не человек. Ваше тело создано вашим разумом, как копия настоящего. Копия? Да, вы копия самой себя» перенесенная в другой мир заклинанием призыва из ваших слов я понял, что вы из чисто технического мира вам, наверное, трудно будет понять это, но бред какой-то, если бы Наташа не была раздетой, то уже вскочила бы из постели и бежала куда-нибудь из этого сумасшедшего дома минуту терпения. Пожалуйста, Гонс встал и достал из кармана батистовый платок. Смотрите. вот представьте, что платок это некая сущность, расположенная где-то вдали. Мне нужен еще один платок. Я беру необходимую мне энергию. Агонс достал небольшой камешек в оправе, а на тонкой цепочке поднес его к платку. вот, ухватываю сущность платка переношу ее в нужное мне место и создаю копию. Камешек дотронулся до платка, поплыл, от него в сторону вокруг него закружился хоровод искорок, а когда искорки погасли, точная копия платка упала на пол. Наташа завороженно проследила за его полетом. Это какой-то фокус? в общем, да. Обезделится, хотя и требующая определенных умений. На самом деле, я потратил больше энергии, чем если бы платок делал простой ткач. К тому же, платок нестабилен. И если его постоянно не подпитывать магией, вскоре исчезнет. Это так, демонстрация, чтобы понятнее было. Так вот, на момент копирования два этих платка совершенно идентичны. Оно сразу после разделения каждый из них начинает жить в своей жизни. И у каждого из них «Своя судьба. Один я оставлю себе, второй, допустим, подарю вам. И вы хотите сказать, что я такая вот копия как этот платок, безусловно, вы не платок, улыбнулся мужчина. Вы личность, Личность с памятью о прошлом, имеющая свое мнение и обладающая свободой воли. Понимаете, в чём дело? Между мирами не могут проникать материальные объекты. Заклинание призыв по каким-то своим критериям выбрало вас из множества возможностей, скопировало ваш разум и перенесло сюда. А поскольку разум сам по себе не может существовать, то он создал для себя оболочку тела, восстановив его из памяти так же, как я сотворил копию платка из энергии. Что значит, сотворил? Девочка безуспешно пыталась побороть поднимающуюся панику. И я так же исчезну, если меня не поддерживать. Ганскерц и понял состояние Наташи и быстро провел над ней рукой. испуг сам собой улёкся, а зубы перестали выбивать дробь. Не думайте ничего плохого. Тело всего лишь набор мышц, костей, сухожилий и прочего сотворить его никаких проблем не составляет человек же делает личностью не кусок протоплазмы а его душа без нее тело останется всего лишь оболочкой куклой и она же самоподдерживает ваше тело так что никакой внешней подпитки магии вам не нужно с одной стороны очень удобно с другой есть определенные проблемы что еще? И непонятно почему, но Наташа верила каждому слову. И страха уже не было. То ли Гонс постарался, то ли ей уже просто надоело бояться. Сейчас все эти новости она воспринимала с усталой обреченностью. А видите ли, ваше тело сотворено вашим разумом, и ему уже подчиняется. Каждый человек зависит от разума. Если он впадает в депрессию, то понижается иммунитет. вы меня понимаете? Да, я слышала об этом. Что-то типа того, что веселые люди реже болеют и быстрее выздоравливают. Ага. Значит, в вашем мире тоже открыли эту зависимость. Тогда мне легче будет объяснить. Мысль вообще вещь материальная, доказательством чему служит ваше тело. Так вот, такая зависимость от настроения есть у всех людей. Но в вашем случае эта зависимость абсолютна. Абсолютно? Что это значит? Это значит, что если вы захотите умереть и искренне захотите умрете. ваше тело просто распадется, поскольку единственное, что его поддерживает в теперешнем состоянии, ваше желание жить. Если вы впадёте в депрессию, заболеете, Она стоит выйти из нее, выздоровеете. А даже самая страшная болезнь, которая неизлечима нашей медициной, будет вам не страшна, если будете верить, что не сможете ею заразиться. Но даже заразившись, вы без труда излечитесь, если искренне того захотите. Грубо говоря, не тело властвует над вами, а вы над ним. Плюсы этого положения я описал минусы же, минусы, собственно, проистекают из плюсов. Горе может убить вас. Любые сильные эмоции будут отражаться на самочувствии. Потому советую побольше здорового смеха и поменьше слез. И научитесь контролировать чувства. А если я не хочу всего этого, Наташа со злостью ударила кулаками по кровати. А если я хочу домой, Если я к папе хочу. Почему вы вытащили меня сюда? Разве я просила? Разве? Девочка еще долго бушевала, а Макс слушал ее спокойно, даже сочувственно, оно успокоить и не пытался. Понимал, что гостье надо сбросить накопившееся напряжение. А наконец Наташа угомонилась и устало откинулась на подушки. Я домой хочу. По щеке покатилась непрошенная слеза. Гонс наклонился и провел рукой над лицом девочки. "А вот плакать не надо. Помните, что я вам говорил про сильные эмоции? Так вы никогда не подниметесь". Что касается заклинания, Гонс вздохнул. "Я не хотел призывать именно вас. Да и никто не хотел Это заклинание непредсказуемо. Оно действует в рамках заданных параметров, но его результат может оказаться совершенно неожиданным. Верите?» Взгляд мага выражал такое искреннее сочувствие, что девочка кивнула. Я понимаю, что вам тяжело, а я в некотором роде несу ответственность за ваше появление тут. Вы можете вернуть меня домой? Маг отвернулся, Я не могу этого сказать. Почему? Мне казалось, что вы хотите мне помочь. Дело не в этом, Наталья Викторовна Астахова. Можно просто Наташа. Полное имя для официальных встреч. А вот как, запомню. Так вот, Наташа. Хотите вы того или нет, но призваны вы были с использованием ритуала для вполне определенной цели. И пока эта цель не достигнута, вы считаете того, в чьих интересах призваны. Что значит собственностью? Я что, вещь? Не в этом смысле. Мы никак не предполагали, что на призыв откликнется человек. мы ждали какой-нибудь амулет или еще что-то, что подскажет, где искать спрятанное наследство. ваше появление оказалось несколько неожиданным, если это вам поможет. Понимаете, Гортенс Гринвер, организовывая это заклинание, тоже рисковал. Дело в том, что в случае провала он бы погиб. Вероятность неуспеха не очень велика, но далеко и не нулевая. Скажем так, достаточно, чтобы тому, кто хочет с помощью призыва решить свои проблемы, задуматься выходит, если бы я не появилась, то горд умер бы. В принципе, верно. Но, как я уже говорил, никто не ждал, что появится человек. мне пришлось даже съездить в архив Совета магов, чтобы отыскать похожие случаи, и к моему удивлению, я их нашел. Тогда было принято постановление, что человек должен приложить все силы для выполнения задачи ради которой его призвали, после чего он официально считается свободным и становится гражданином Маригатской республики. «Весело. А если не справляется? Если правильно заданы параметры призыва, то вы именно тот человек, кому решить эту задачу по силам. Решите вы ее или нет это уже другой вопрос. Ещё веселее Это если эти ваши условия правильны. Я их проверял. Полагаю, большой ошибки нет. И если призыв вызвал вас, значит, вы сможете справиться. А если все таки не смогу, Маг пересел на краешек кровати. В этом случае все зависит от тех, кто вас призвал. Они могут дать вам свободу отпустить на все четыре стороны, а могут и убить. «Верно. В качестве мести. заклинание призыва очень дорогое и рискованное, как я уже сказал ранее. К нему просто так и не прибегают. Люди, использующие его, находятся на грани отчаяния и не видят иного выхода. Естественно, они хотят получить результат, когда все таки решаются. В противном случае Пока вы не гражданин Республики, вы теоретически не существуете. Вы, как приложение к тем, кто вас призвал, и призвавший волен поступить с вами так, как ему заблагорассудится. Как поступают с неоправдавшей оправдавшей надежду вещью. Но утешением могу сказать, что и ваши права великие. Вы ни в коем случае не рабыни, как вы подумали. И для своего дела можете просить все, что захотите, и отказать вам не посмеют, чтобы потом не было лишних разговоров, мол, сами виноваты, раз не предоставили необходимого. Конечно, за рамки благоразумия выходить не стоит, и само собой, пока вы занимаетесь делом призвавшего, вы находитесь на его полном содержании. Вам Обязана предоставить одежду, кровь, еду, все, что нужно для жизни. Уже хорошо. И в какой срок я обязан решить задачу? Конкретные сроки не оговариваются, однако в данном случае концом срока будет тот день, когда Гринверы объявят о банкротстве. Через несколько дней придет пора платить по счетам, если они к этому времени не найдут деньги. Понятно. А если я справлюсь, что будет потом? Что будет со мной после? Я не могу сказать. Почему? Видите ли, я связан с словом. все таки пока вы собственность Гринверов, и если они что-то не хотят вам говорить, я нарушить их запрет, не могу. Значит, это они запретили что-либо мне рассказывать. Верно? но не бойтесь, ничего страшного там нет в вашей жизни и свободе ничего не угрожает как только вы решаете их проблему вы автоматически разрываете с ними договор и становитесь от них независимы тогда почему они не хотят сообщить мне что будет со мной полагаю чтобы иметь дополнительный рычаг давления если вы не знаете они могут придумать многое а проверить вы не можете Наташа задумалась, потом пристально посмотрела в глаза Гонсу, пытаясь понять, насколько он искренен. Тот смотрел спокойно и прямо. Тогда еще вопрос. Почему вы мне все это сказали? Вы ведь не обязаны были делать такие намеки. Гонс вдруг улыбнулся. "Честно, мне понравилась ваша улыбка. Я влюбился в нее сразу" как увидел. Наташа ощутила, что густо краснеет, попыталась подобрать какой-нибудь колкий и едкий ответ, но не смогла. Только сильнее смутилась. А маяк вдруг весело рассмеялся, наклонился над ней и поправил одеяло. "Отдыхайте, Наташа, набирайте сил и помните, что по крайней мере, один друг у вас тут, точно есть". Ради вашей улыбки я сделаю все, что захотите. Девочка попыталась было возмутиться, но вдруг почувствовала, как ее веки тяжелеют, а через мгновение она уже крепко спала.